Мозговой инцидент есмин молила Господа об огромных пробках, дорожных работах, ограничении движения. К настоянию бобы они выехали в 5.30. Час пик, мало ли, лучше не рисковать. Он сверился с атласом автодорог, сопоставил, собственно, лично намеченный маршрут с указаниями google карт а когда они сели в машину, вбил адрес Гарриет в навигатор. Не было ни малейшего шанса заблудиться, а приглашение на ужин было на полвосьмого. Такими темпами, с ветерком на север через Темзу, в то время как всё движение из города ползёт на юг через Воксхольдский мост, они приедут на час раньше. Ясмин сидела на заднем сидении, зажатое между сумками и контейнерами с едой. «Как называть миссис Сенгстер?» — спросила Ма, изогнувшись назад. Она дополнила платье в птичках и цветочках оранжевой шерстяной шалью. Хотя её волосы были умаслены и уложены в аккуратный пучок, шаль постоянно за них цеплялась. Из прически выбивались чёрные с проседью завитки. — Гаррет, — ответила есмин Джо называет её Гарри. И все её друзья тоже. — Гарри? — переспросила Ма. — Нет. Она шевельнула головой, давая понять, что её не одурачишь. «Приходите во сколько вы желаете», — сказала гарет «Это всего лишь непринуждённый семейный ужин. В полвосьмого. Но ну, если серьёзно, не переживайте. Увидимся, когда увидимся». Джо жил с матерью, потому что ему надоело снимать, а Гарриет нравилось, что он рядом. Когда они только познакомились, Ясмин подумала, что у них много общего. Она тоже живёт с родителями. Потом он привёл её к себе, и она перестала так думать. Зато через несколько месяцев, когда она после настойчивых уговоров с его стороны наконец привела его в таттен чтобы познакомить с бабой има, совместное проживание с матерью сработало в его пользу. По их мнению, это красноречивее всяких слов свидетельствовало о достоинствах кавалера их дочери. Насколько они знали, первого и их потенциального зятя. Когда отец резко затормозил позади автобуса, Ясмин удержал от падения башню из пластиковых контейнеров. «Вот видите, насколько опасно», — заметил он, — «а люди не осознают. По статистике, в Лондоне каждые три недели один человек погибает под колёсами автобуса. И это не учитывая пассажиров самого автобуса». «Альхамдулилах! Никогда не видела, чтобы кто-то умер в автобусе», — сказала Ма, постоянная пассажирка автобусов — следующих по маршрутам в Бромли, Норфуд и Тутинг, где находились ее излюбленные места для покупок. Мистер Хартли подавился в 367-м, но закашлялся, и леденец вылетел из его горла в детскую коляску. Мать так разозлилась! Она принялась объяснять всю эту печальную историю. «Пожалуйста!» — безмолвно молилась Ясмин. «Пожалуйста, не дай ей слишком много говорить сегодня вечером». Она не помнила, когда последний раз доставала свой молитвенный коврик. Но когда молилась мысленно, знала, была почти уверена, что он слышит. «Поскальзывание, спотыкание и падение», — сказал Баба. «Цифры не включают механическую асфиксию и сердечные приступы. Такое может случиться где угодно. Нахождение в автобусе не существенно Английская семья прибыла бы без четверти восемь. Индийская — в любое время после девяти. Только гарами могут заявиться на целый тревожный час раньше положенного времени. помнишь что тужен с доктором Шоу и его женой?» — спросил у неё Ариф на лестнице. И Ясмин захотелось влепить ему пощёчину, чтобы стереть небрежную ухмылочку с его лица. «Уж они это наверняка не забыли», — добавил он. Доктор Шоу был старшим партнёром в клинике. и 11 лет назад Когда Шаакат, наконец, тоже стал партнёром, был объявлен праздничный ужин. Семействам Гараме и Шоу предстояло вместе поужинать в Ла Гриной, лучшем ресторане во всём Татанхиле. При виде доктора Шоу Ясмин удивилась. Он оказался моложе Бабы, тогда как она предполагала, что он старше, и четыре верхние пуговицы его нежно розовой рубашки были расстёгнуты. Он был не слишком похож на врача. Его жена, одетая в чёрную блузку с короткими рукавами и жемчужное ожерелье, была похожа на жену врача, только у неё не хватало одной руки. Когда она подняла правую руку, чтобы им помахать, из другого рукава на секунду показалась культя левой. Ариф зашептал что-то на ухо Ясмин, и она наступила ему на ногу, чтобы он заткнулся. Доктор Шоу в свою удивился при виде Ясмин и Арифа. Он и его жена сидели за столиком на четверых. Чите Шоу не пришло в голову, что на ужин, устроенный в честь отца, могут явиться дети, а чите Гарами — что может быть иначе. Меню в лагре Нуи было написано слитным курсивом, из-за чего разобрать буквы было почти невозможно. Когда после жуткой суматохи, извинений, объяснений, перестановки стульев, распределении мест, их, наконец, усадили, Ясмин к ее облегчению вручили тяжелое меню в кожаном переплете, за которым можно было спрятаться. Она уставилась на затейливую вязь, но не воспринимала ни слова. Ее отвлекал сидящий рядом Ариф, который снова пытался что-то прошептать. «Лягушка в меню?» — спросила Ма. «Ресторан называется «Лягушка», не так ли?» Я знаю, что французские люди едят, но я бы не смогла. Я буду рада любому другому блюду. Ясмин сжалась от неловкости. Слова Ма были явно заранее отрепетированы. Вдобавок, Ясмин знала, что они не соответствуют истине. Ма питалась исключительно кари собственного приготовления и относилась к любой покупной еде, даже к сэндвичам, с подозрением. Примерно с минуту, показавшуюся ей смен часами, она будто разучилась читать. Отдельные буквы проявлялись отчетливее, но плыли. Завихрялись и ничего не значили. Ей подумалось, что она, возможно, перенесла, как выражался ее отец, мозговой инцидент, вызванный острым стыдом. «Ну, — произнес доктор Шоу, — как у вас с французским вам перевести? Потрачу пени за твои мысли». сказала Аниса, и, развернувшись, похлопала дочь по колену. Ясмин сняла крышку с одного из контейнеров и откусила кусочек покоры из цветной капусты. Даже остывшая она была вкусной, щедро сдобренной приправами и жирной, но при этом отличалась той волшебной легкостью которой только мама могла добиться с помощью фритюрницы. «Пень за них», — сказала она. По-английски «потратить пень значит сходить в туалет». «Нет», — сказала Ма, — «я потрачу десять пенни». «Что у тебя в уме?» есмин порылась в сумке и достала еще один контейнер. Ма не любила, когда поправляют ее английский. Если она и принимала что-то к сведению, то без благодарности. Чаще всего она утверждала свои права, держась за собственную версию слова или выражения. Баба говорил на правильном английском, слишком правильном. Это выдавало в нём иностранца. Когда он приехал, ему был 31 год. Поэтому он, конечно, никогда не сможет сойти за настоящего англичанина. Ясмин напомнила себе, что когда Ма переехала в Великобританию, ей было 26, столько же, сколько сейчас самой Ясмин. Если бы Ясмин со своим школьным французским переехала во Францию, то даже через несколько десятков лет отдельные выражения выдавали бы в ней иностранку. Ама никогда не имела привилегии работать, никогда не заводила дружбу, которая бы зашла дальше добрососедской беседы. Дома её английский казался Есмин вполне нормальным, но иногда, как сейчас, она слышала речь матери как бы ушами посторонних, и каким бы несправедливым это ни было, невольно ёжилась от стыда. «Что у тебя в уме?» — повторила Ма. «Ничего», — ответила Ясмин, хотя в её мыслях бушевал ураган. Ариф ведёт себя нелепо, ему пора повзрослеть. Почему эта семья разъезжает на такой уродской машине? Ни один нормальный человек не захочет, чтобы его видели в Фиате Мультипла, самом безобразном автомобиле в истории, этом пучеглазом, большеголовом человеке-слоне от автомобилестроения. На что баба тратит деньги? Наверняка ведь может позволить себе машину получше. Предстанут ли они на пороге Гарриет, нагруженные этими целлофановыми пакетами, или оставят их в машине и попросят Джо их донести? Не думай про тот ужин шоу. Именно этого и добивается Ариф. Она уже несколько лет не вспоминала о случившемся. «Смотрите», — сказала Ма, — «тут все арабы. Наверное, хорошо жить всем вместе». Они проезжали по Эджверт-роуд, и движение, наконец, замедлилось до респектабельной лондонской черепашьей скорости. Взревел автомобильный гудок, за ним другой, третий. Дорожные полосы захлестнула заразная какофония Баба со вздохом взглянул на Эсмин в зеркало заднего вида, и та сразу поняла, что он ищет подтверждение трем своим постулатам. Что, несмотря на всю неуместность взрыва гудков, Перенести его следует стоически наряду с прочими неудобствами, что совместное проживание — типичная ошибка иностранцев, и что лично он на эту удочку не попался. Пусть его жена и не понимает этого, но Шаакат принял наилучшее решение для своей семьи. Ясмин отвела взгляд. Ей захотелось рассказать Джо про ужин-шоу. Родители никогда о нем не заговаривали. а Ясмин ни словом не обмолвилась о нём друзьям. Проблема её семьи в том, что они никогда ничего не обсуждают. Они не так откровенны друг с другом, как Гарриет и Джо. Машина замедлила ход, и Ясмин внезапно заметила, что они уже на улице Гарриет, а отец высматривает нужный дом. Без пяти семь. Не так плохо, как она боялась. Миссис Сэнкстер и Джо. «Единственные двое, кто здесь живёт?» «Очень сложно без слуг вести хозяйство в таком доме», — заметила Ма. Как и Гарриет, она выросла в богатой семье, однако, в отличие от Гарриет, не унаследовала семейное состояние. «Но тут только Джо и миссис Сэнгстер, нет?» «Нет», — ответила Ясмин. «То есть да». После свадьбы останется только Гарриет. Джо и Ясмин уже начали подыскивать квартиру, и перееду туда сразу после свадьбы даже если потребуются строительные работы баба припарковал мультиплу рядом с классическим ягуаром гарит и блестящим рендджроввером очень хорошо произнес он и добавил мы здесь как если бы есмин в этом сомневалась что ж начнем разгружаться есмин принялась собирать сумки погодите ка минуту «Мне спросить насчёт выкупа до ужина или после?» Баба поднял брови, давая понять, что шутит. «Сколько ты готов отдать, чтобы сбыть меня с рук?» спросила Ясмин. «О, нет, Мини, это они должны заплатить выкуп за мою дочь. Сколько?» Он сдвинул очки в толстой чёрной оправе на лоб, производя расчёты. «Нет, ты мне по карману. Моя дочь для меня бесценна».